Глава 6. Тётя Маша была рада снова видеть Александра. Он пришёл раньше, чем обещал, довольно радостный. Что такое? Тётя Маша ждала какого-то откровения, и оно не замедлило ждать. "Чудесный суп!" воскликнул вдохновлённый удачей Александр. "Новое изобретение?" Локаво улыбнулась тётя Маша, подавая Александру тапочки. Они прошли в тесную от мебели гостиную.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 Это фото попахивает историческим непом или Францией 20-х годов. Александр сел на застеленный полосатым пледом канапе. Его изумрудная обивка давно стёрлась, левая ножка круто изогнутая отходила от плинтуса. Но несмотря на эту ветхость, на слезающую с доба краску, канапе было полно очарования и вещи, история которой тесно переплетена с жизнью многих людских поколений. Огромный стол с похожими на балясины ножками был придвинут к соседней стене. Его благородная ясневая поверхность исчезла под разнообразными вазами, стилизованными под древний Египет с уетками кошек и птиц, покрытым медной краской изваянием чудища собаки, привезённым дядей Марией Митрофановной с Китая, шкатулочками, корзинкой с вязанием, кружевной салфеткой, книгами, какими-то картонками, коробками с разным хламом, альбомами с фотографиями, ракушками, гипсом, бледными веточками коралла. Далее теснились огромный резной шкаф Советский пары полированный сервант, кресло с цветастой обивкой и массивными деревянными подлокотниками, тёмно-красный тахта, тумбочка с неизменно покрывающей её розоватый круглый салфеткой и букетом сухих степных трав в сине-белой вазе, а также крохотный вишнёвого цвета пуфик, кокетливо украшенный с двух сторон свисающими с него золотистыми кистями. Рассказывай, тётя Маша, села на уголок кресла.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 Это неважно, нетерпеливо продолжал Александр. Я ещё не мог тогда оценить будино, но одна фраза глубоко запала мне в душу. Я хотел всё это время воплотить её в кулинарном блюде. От воды исходила горечная свежесть, помнишь? И что же, тётя Маша с некоторой опаской смотрел на Александра, который был одержим духом изобретательства. Огуречный суп, вот что я изобрёл, воскликнул Александр. Представь себе тонкую хрустящую корочку йогурта, которую ты разламываешь, прежде чем добраться до огуречного супа.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 Русской кухне мне хватало в детстве. Ну и здесь ты не права. Сразу же после моего недавнего визита я занялся аналимом. Чудесное получилось блюдо. Я стягал её всё как полагается. Я очень рада за тебя, повторил тёте Маше. Ты мог бы выпустить книгу собственных рецептов? Я уже занимаюсь этим частично, загадочно улыбнулся Александр. А как на работе? Нормально. Энтузиазм Александр потух. Он не любил вспоминать про свою работу.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 В пору, когда был ещё жив её отец, тот журналист, погибший на Второй чеченской, подорвавшись на радиоуправляемом фугасе, этот человек был его хорошим приятелем, если не сказать другом. В былые времена он служил в милиции, и по мнению отца, был неплохим оперативником. Все бы были такими, говорил отец про соседа, давно бы жили как люди. Но с соседа что-то не сложилось на работе, его выперли из органов, и он пустился во все тяжки, то есть пристрастился к выпивке.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 Ему было приятно встретить невзначай соседку, тем более дочку старого приятеля. Русые волосы, расчёсанные на прямой пробор и заплетённые сзади в короткую задорную косичку, большие голубые глаза с лукавым блезаруким оттенком, пуховатые щёки делали её похожей на героиню русских народных сказок. Но задорное выражение глаз, бьющее через край энергии голубые джинсы, плотно облегавшие аппетитную попку, говорили о том, что перед ним современная россиянка начала 21 века. Нео сенсации срывается Сергей Иванович. Надежда попробовала вырваться, но это у неё не получилось. Что за сенсация? Чинарский прищурил глаза, и лукавые морщинки побежали к вискам. В интернет надо было. Надежда опустила руки, понимая, что просто так от Чинарского не отделался. Меня ждут, я уже всех своих коллег обзвонила. жалобно добавила она. Не, молодость, добродушно улыбнулся Чинарский. Вечно куда-то спешит. Выручь старика. Он в одну секунду посерьёзнил. Да и полтинник до получки. "Да когда у тебя получки, дед Серёжа?" усмехнулась Надежда, а сама уже полезла в карман за кошельком. "Ведь ты уже сколько лет не работаешь. Ты же мне и так уже сотку должен." "Постоянно не работаю, по правилу Чинарский, а так подворачиваюсь кое-что иногда. Да ты больше на бегах просаживаешься, чем зарабатываешь," беззлобно пожурил её Надежда. "Много ты понимаешь. Спасибо," Чинарский выхватил у неё полтинник и быстро сунул в карман пальто.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 Понимаешь? вздохнул Чинарский. Дура я оказалась. Я сразу-то её не раскусил, старый, видать, стал. Хвать прибедняться дять, Серёжа. Надя пританцовы на месте сунул ему ещё два червонца. Ты ещё мужчина хоть куда, в полном расцвете сил. Эт что же, Чинарский сделал вид, что обиделся, как Карлсон, что ли. Он взял протянутые червонцы, и глаза его загорелись в предвкушении выпечки. Кончаestroтишь себя красну девку, Чинарский помотал головой Надежде. И дай мне пройти. Ты куда?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 Чинарский повернул голову и вопросительно посмотрел на соседку. "Не шути так, Чинарский", покачал головой Надя. "Если это настоящая фотография, а не монтаж, будет сенсация". "Ты, о том писала в своей статейке", почесал он затылок свою связанную шапочку. "Ага", машинально кивнул Наде, "только про груди". "Ну, ты там ещё на зажим пресса жаловалась", усмехнулся Чинарский. "Мы мол журналисты свободной страны, нам мозги ко не фолят". "Вот именно. А куда мы идём?" с чаркой подошвы Мичарский 2 поспевал за быстрой дущей Нади. Туда и идём, где это? Без главы. Откуда ты знаешь, где это? Он сделал два быстро глотка пива, и опустил бутылку. Атут Чинарский из интернета пренебрежительно бросил Надежда. Этот придурок и адрес там поместил. Ух ты, покачал головой Сергей Иванович. До чего додумался? Может это розыгрыш какой? Сейчас узнаем. Наде вырвала листок из рук Чинарского, в который он безропотно отдал.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 Тем не менее, прикурив сигарету, он двинулся следом за журналистами.